я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. В своих предыдущих выпусках мы уже отметили, что наркомания – это духовная болезнь отдельного человека и всего общества которую следует рассматривать на двух уровнях. Во-первых, на личностном, индивидуальном, когда речь идет о трагедии одной личности и ее семьи и близких. И в данном случае можно сказать, что наркомания – это результат греховного образа жизни человека, психическое заболевание, при котором наркоман испытывает непреодолимое влечение к наркотику и жестокую физическую зависимость от него. Во-вторых, это также болезнь нашего государства и общества, Ведь наркомания – результат деятельности преступного организованного бизнеса, в котором наркоман является объектом эксплуатации, как удобный и послушный исполнитель различных преступлений и одновременно средством для незаконного обогащения наркодельцов. А значит, это общая наша беда, и участвовать тем или иным образом в ее преодолении должен каждый из нас. Сегодня мы поговорим о том, что интересует и отчаявшихся наркоманов, и их близких. О лечении наркозависимых людей. Я приглашаю к микрофону врача-нарколога Сергея Васильева. Доктор, расскажите, что делать наркоманам и их родным в борьбе с этой болезнью? Можно ли и как можно вылечить наркомана? Ранее в одной из предыдущих передач мы уже сказали, что наркомания – это не обычная болезнь. Это состояние, которое изменяет всю личность целиком. Как только человек становится психически зависимым от наркотиков, он приобретает хроническое заболевание. Это признается всеми, кто профессионально работает с проблемами зависимости. Попытки вылечить наркомана или алкоголика, пользуясь только медицинскими или только психологическими или только педагогическими или даже духовными методами, какими бы новаторскими или модными, или же древними и традиционными они не представлялись, все эти попытки оказываются безуспешными. К несчастью, с неизлечимостью наркомании зачастую на собственном опыте приходится сталкиваться убитым горем, раздавленным страхом и отчаянием родителям детей наркоманов, женам мужей наркоманов, мужьям, чьи жены пристрастились к алкоголю да и самим наркоманам, которые пытались бросить наркоту. И когда люди на собственном опыте осознают, что все попытки лечения и традиционные, и экзотические оказываются совершенно бесплодными, то они переживают крушение всяких надежд, полнейшую безысходность, испытывают глубокую депрессию, а иногда начинают подумывать и о сведении счетов с жизнью. Но я хочу ободрить вас. Не отчаивайтесь. Путем огромного труда, прежде всего самого наркомана, он может стать способным научиться жить без наркотиков, стать счастливым и уважаемым членом общества. Конечно, риск возобновления зависимости у него останется навсегда. В этом смысле наркомания неизлечима, и лекарств, которые бы полностью ликвидировали желание человека употреблять наркотики, до сих пор нет. Поэтому, чтобы хоть в какой-то мере лечение было результативным, в первую очередь необходимо сильное и осознанное решение самого наркомана изменить образ жизни. Знаю по своему врачебному опыту, что самое трудное в лечении это преодоление психической зависимости и для ее устранения медикаментозные средства, даже самые современные, неэффективны. Необходимо Психологическая реабилитация, которая требует огромных усилий как со стороны психологов или лиц, взявших на себя эту роль, так и самого больного, для того, чтобы наркоман перестроил свою психику для жизни без наркотиков. Эффективных методов, которые бы быстро и легко лечили от наркомании, сегодня нет. Эту горькую правду должны знать педагоги, родители и донести её до детей и молодёжи. А сейчас слово Александру Калашникову, нашему постоянному консультанту по борьбе с наркозависимостью. «Александр, где и как сегодня лечат наркозависимых людей?» Я прежде всего хотел бы сказать радиослушателям, если вы нуждаетесь в помощи, не бойтесь и не стесняйтесь ее попросить. В любом из наркологических диспансеров вам дадут совет, примут на лечение или же, что совсем не обязательно, поставят на учет. Когда созревший для лечения наркозависимый обращается за помощью, допустим, консультативный пункт доверия – то врачу вначале необходимо установить с ним первичный контакт и создать мотивацию к выздоровлению. Эта фаза может проходить как в самом центре реабилитации наркоманов в терапевтической общине, так и до поступления наркомана в них. На этом этапе лечения, как и на всех других, очень важную роль играют выздоравливающие наркоманы, которые обладают достаточными знаниями о своей проблеме. И в то же время являют собой живое доказательство того, что выздоровление может быть успешным. Затем больного могут направить в детокс – отделение для медикаментозного лечения абстинентного синдрома или, как говорят народе, ломки. Там он находится максимум 3 недели. После детокса пациент поступает в центр реабилитации наркоманов или в терапевтическую общину для дальнейшего лечения и реабилитации. Пожалуйста, расскажите поподробнее о снятии ломки. Купирование, то есть снятие ломки с помощью лекарств или без лекарств, это первое, что необходимо сделать для больного наркоманией, поступившего на лечение. Абстиненция или наркотическое голодание, ломка, это состояние, возникающее у больных с физической и психологической зависимостью от наркотика через 6-12 часов после прекращения его приема. Ломка очень тяжелое состояние, и скрыть ее от окружающих невозможно. Даже очень сильные и терпеливые люди с трудом ее переносят, настолько интенсивные боли в костях, суставах и мышцах. Это состояние представляет реальную угрозу для жизни больного из-за возможного развития коллапса, острой сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма, а при некоторых видах наркомании единичных или серийных судорожных припадков. И такое состояние требует квалифицированного врачебного вмешательства. Врачи используют разные методы и успешно проводят лечение только физической зависимости, то есть снимают проявление ломки. Но снятие ломки является всего лишь началом на трудном пути исцеления от наркомании. Это не является полным излечением от наркомании, как думают многие люди что сняв ломку, они уже стали полностью здоровыми. Такие люди заблуждаются, до полного излечения еще далеко, поскольку 90% больных, к сожалению, после первого этапа лечения возвращаются к наркотикам, если они не прошли полную комплексную реабилитацию. Теперь подробнее о детоксикации больных. В это время у них наиболее остро проявляются симптомы абстиненции, которая зачастую становится причиной прерывания лечения. В некоторые терапевтические общины, центры реабилитации принимают наркомана только после того, как он пройдет этот период самостоятельно или в медицинском учреждении. После того, как проведено снятие ломки, наступает период детоксикации. Ее цель – очистить организм от примесей токсичных веществ, различных ядов, попавших в организм при употреблении наркотического вещества. Для этого используются различные процедуры. Некоторые из них проводятся под наблюдением врача в больнице. А что бы вы могли сказать нашим слушателям о программе ДЕТОКС, которая широко разрекламирована? Действительно, этот метод считается одним из лучших. Программа ДЕТОКС подкупает читателя рекламных объявлений скоростью выздоровления. Химический состав применяемого используемого препарата держится в секрете. На Западе детокс используется лишь в очень специальной сфере наркологической помощи. Созревший для лечения наркоман обращается за помощью, допустим, в консультативный пункт или центр реабилитации. Оттуда его направляют в детокс – отделение для медикаментозного лечения абстинентного синдрома или ломки, где он находится максимум 3 недели. Ее стоимость – 5000 долларов США, но гарантия – 6 месяцев. Через полгода у большинства случаются срывы, и необходимо повторить и оплату, и все этапы лечения. Сначала детоксификация, лечение абстиненции, затем вшивание препарата, блокирующего героин, под общим наркозом и, наконец, психологическая реабилитация с использованием различных программ. Хочу сказать, что снятие ломки и последующая детоксикация являются лишь малой частью исцеления наркомана от зависимости. После этого пациент обязательно должен поступить в реабилитационный центр. Существует еще один способ лечения – метадоновая терапия. Что вы можете сказать о ней и применяется ли она у нас в Украине? Метадоновая заместительная терапия – это программа, получившая распространение в Германии, Голландии и некоторых других странах Европы, а также в США. Что же это такое? В этой программе используется метадон – лекарственный препарат, синтезированный в 1943 году в Германии. Действие метадона длится 24-36 часов. Во время войны велся интенсивный поиск новых эффективных обезболивающих средств. И после окончания войны метадон стал использоваться также как обезболивающее средство. В 1964 году при поиске действенного средства против зависимости от героина двое ученых из США установили, что заместительное лечение метадоном. Эффективно для преодоления зависимости от опиатов. Научными исследованиями установлено, что применение метадона у больного наркоманией подавляет влечение героину. При правильной дозировке метадон не вызывает нарушений центральной нервной системы и токсического воздействия. Метадон постепенно нормализует системы организма. В медицине заместительное лечение применяется часто, и в сущности метадоновая терапия – это длительная амбулаторная психологическая и социальная реабилитация. Суть метадоновой заместительной терапии состоит в том, что наркоман переходит с нелегального употребления наркотика героина на легальное употребление метадона, синтетического опиата, очень дорогого. То есть, обратившись к врачу, он получает рецепт, по которому выдается этот наркотик. Насколько мне известно, предлагалось вести метадоновую терапию в Украине, но метадон – очень дорогостоящее средство. Думаю, что есть смысл в следующем выпуске подробнее рассказать об этом способе лечения наркомании. А сегодня нам пора прощаться. Друзья, благодарим всех за внимание и надеемся, что услышанное вами окажется для вас полезной и ободряющей информацией. Помните, у вас всегда есть надежда в Боге. Это была программа Трансмирового радио из Водоворота. Если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать нам и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик девяносто три девяносто три, Харьков шестьдесят один ноль ноль три, Украина. Ждем вас на этой волне через неделю.